Глава 6, часть 2. Будильник сегодня не прозвонил. Оно и понятно, накануне я случайно разбила телефон, и он вообще перестал работать. Жалко. Довольно-таки старенький, не идеальный, но хороший и надёжный аппарат служил мне долго. За неделю я заработала больше тысячи, но позволить себе новый не могла. Первостепенной целью до сих пор оставалась своя комната. Ещё неделя, и я смогу позволить себе подыскивать жильё. А без телефона прожить можно, тем более что звонить мне, по большому счёту, некому. Я открыла глаза и лениво потянулась. Заслуженный выходной позволил мне выспаться. Села, свесила ноги с кровати и запустила пятерню в волосы, чтобы в очередной раз убедиться, что на голове снова воронье гнездо. Забавно сморщила носик и потянулась к верхнему ящику тумбочки за расческой. «Сегодня я планировала отдохнуть. Да, да, именно ничего не деланье пойдёт на пользу и самочувствию, и настроению. А начать свой пассивный отдых я мечтала с удобного шезлонга у бассейна. Даже когда всё кругом будет окутано сплошным густым туманом, это не важно, и не помешает мне чувствовать себя счастливой, если я уже приняла такое решение. В моём чемодане нашлось бирюзовое бикини. Честно говоря, купальник был куплен давно». Но выглядел как новый, потому что надевала я его лишь раз. Мы с мамой мечтали о путешествиях, и это скромное приобретение тогда было маленьким шагом к осуществлению наших планов. Желания так и остались несбыточными, кроме озорного бикини, которое было бережно спрятано глубоко в шкафу, а потом перекочевало в чемодан. Переодевшись, я накинула сверху свободную майку и пошла к выходу. Инстинктивно прислушиваясь ко всем доносившимся снаружи звукам, я выскользнула в кухню. Никого. На террасе тоже было пусто. И тихо. А ещё солнечно. Лишь на горизонте в белёсо-малахитовой пелене тумана громоздились сопки. С некоторым беспокойством я огляделась на случай, если ещё вдруг кто объявится. Но убедившись, что я здесь одна, расхрабрилась и стянула майку. Шезлонг мне приглянулся ближайший. Удобно расположившись на нём, я блаженно прикрыла глаза, нежесть в тёплом свете позднего утра. Наверное, потом я заснула, потому что знакомый голос, низкий такой, от которого мурашки по коже, прозвучавшие у самого уха, заставил меня дёрнуться от испуга. «Только не говори мне, что ты не пользуешься солнцезащитным кремом. С твоей белоснежной кожей нужен с максимальной степенью SPF». Я распахнула глаза и заморгала от яркого солнца. Соседний со мной шезлонг теперь занимал Хантер. Он больше ничего не сказал. Смотрел на меня, хмурил брови и раздувал ноздри. По всей видимости, его доброжелательность переменчива, как и погода. Его глаза смело обшаривали мое тело. Он даже не пытался скрыть, как именно оценивает меня. С большим трудом я удержалась от желания прикрыться. Я чувствовала его взгляд, как тёплую руку на своей коже. Я вмиг покраснела, а он немного оттаял. Выражение его лица несколько смягчилось, и на красиво очерченных губах мелькнула тень улыбки. «На таком солнце очень легко сгореть». Я пожала плечами. «Ты и дальше будешь читать мне мораль?» «А это так называется?» «По-моему, да». «Его улыбка совершенна». Она становилась всё шире, а глаза теперь смотрели на меня изучающе и с любопытством. «Что?» — спросила я и почувствовала, что снова краснею. Хотя, казалось бы, куда уж. Он усмехнулся. «Не ожидал тебя здесь увидеть». «Вообще-то я сама не ожидала, но сегодня у меня выходной». «Как тебе работа? Нравится?» Он явно старался быть милым, по крайней мере, мне так казалось. Или это просто вежливость? В наш разговор нагло вклинился звонок его телефона. Хантер посмотрел на экран и нахмурился, но не ушёл. А я неслышно выдохнула с облегчением. Отчего-то мне очень хотелось, чтобы он остался. Я смотрела на него, отмечая каждую деталь. В тёмно-серых глазах обращённых на меня лукавые искорки, которые делали его глубокий взгляд демоническим. Правильные черты лица с прямым носом и широкими скулами, лепной чувственный рот. Мощная шея, мышцы, на которой сейчас были напряжены. А в ложбинке между ключиц бешено колотился пульс. Вдруг он передумает держать дистанцию. Я бессознательно облизала пересохшие губы. Неконтролируемый импульс прошёл по моему телу и исчез где-то в глубине живота. Я непроизвольно задержала дыхание в отчаянной попытке вернуть себе душевное равновесие. Склонила голову, чтобы скрыть смущение. «Что со мной?» Гормоны бушуют. Вот как оказывается, это бывает. И он, судя по взгляду, отлично понимал, что я чувствую. Ждала, что он будет смеяться или ухмыляться, но нет. Чёрт. Он же задал вопрос, а я уже размечталась. Все эти его проклятые, потемневшие, как предгрозовое небо глаза. Я встряхнула головой, чтобы собраться с мыслями, выпрямилась и сказала: "Работа? Да, мне там нравится. «Не сомневаюсь». За долю секунды его настроение снова поменялось. Его губы выразительно сжались, потом раскрылись, как будто он хотел что-то еще сказать. Но вновь сомкнулись, и на щеке выскочил желувак. Он плотно стиснул челюсти. Долгую минуту мы сидели молча. Хантер смотрел прямо перед собой. Казалось, он больше не обращал на меня внимания. Но когда я попыталась встать, чтобы оставить его одного, спросил... Как давно умерла твоя мама? Вот сейчас мне меньше всего хотелось об этом говорить, особенно с ним. Но проигнорировать вопрос с моей стороны было бы бестактно, учитывая, что он дал мне крышу над головой. Хантер имел право задавать вопросы о моей жизни. 39 дней назад. Он хмурится. Ал, он знал, что она болела. Сколько ещё будет подобных вопросов? Да. В день похорон я тоже оставила ему сообщение, но он мне не перезвонил. Неуютная тишина повисла в воздухе, удобно расположившись между нами, не давая проранить ни единого слова. Секунда, вторая, третья. Словно между нами и не было этого разговора. Ничего не было. Но в тот момент слова были не нужны. Спустя некоторое время наши взгляды снова столкнулись. «Ты его ненавидишь?» «Я бы хотела». Хантер кивнул. «Вот так просто, без дальнейших расспросов и въедливого ковыряния в моей душе». Где-то в горле хныкало желание жалобно проскулить, в голос. Но я молчала. Рассматривала мрачного, но дьявольски хорошего собой парня и отчаянно искала изъяны его лица, фигуры. Чёрт возьми. Хотя бы для того, чтобы отвлечься, чтобы доказать самой себе, что ничего идеального на свете нет. И он не идеален. А он только продолжал смотреть на меня внимательно и впитывал всё то, о чём я так громко молчала. Сегодня я устраиваю грандиозную вечеринку в честь дня рождения моей сестры, Ребекки. Много гостей, публичность, торты, свечи. Будет всё то, чего я так избегаю, но раз в год терплю. Ради неё. Я был бы не против, если бы ты приняла моё приглашение. У тебя есть сестра? Он отмахнулся от моего вопроса, сморшил носа и пожал плечами, словно говорить об этом со мной ему совершенно не хотелось. «Шелден рассказал мне, что ты единственный ребёнок Хейтса». Хантер хмыкнул. «Не шелу рассказывать тебе о делах моей семьи. Как бы сильно ему не хотелось стянуть с тебя трусики». Он встал, ставя точку в нашем разговоре, и, не взглянув на меня, зашагал к дому. «Я тоже вскочила. Замерла» съежилась как от неприятного чувства затаенной недосказанности, от которой сводила судорогой диафрагму.